Объединение последователей живой этики, основные принципы их деятельности, культурно-просветительская деятельность рериховских организаций. 8 сентября 34. -го. Мы никогда не зазываем и никому не навязываем книг учения. Все наши общества – Являются прежде всего культурно-просветительными учреждениями, где читаются лекции на всевозможные темы, интересующие членов. Также даются концерты и, по возможности, учреждаются курсы по различным отраслям искусства, религии и наук. Ведь именно просвещенное сознание помогает восприятию истин, живой этики. Не может примитивный, Некультивированный и недисциплинированный ум охватить и понять космическую всеобъемлемость учения, идущего от древнейших времен, от самих истоков знаний и света. Учение живой этики вмещает в себя всю жизнь, все области ее, имеет в виду все усовершенствования, потому кроме постоянного нравственного совершенствования каждый человек должен изучать и располагать хотя бы одним мастерством и ремеслом. Так идея миссии женщин была моей мечтой с детских лет. Она жила у меня под именем «Общины сестер-подвижниц», и я видела этих сестер носительницами света и радости в тяжелые условия нашей Родины. Все отрасли жизни находили себе отражение в этой общине. Потому одни сестры посвящали себя медицине, другие должны были знать основы агрикультуры, третьи — быть учительницами вообще или талантливыми лекторами, по различным отраслям знания и общественного устроения в доступном для масс изложении. Конечно, занятия искусствами и преподавание их занимали выдающееся место в общине, так же как изучение цвета и звука, и аромата, и воздействие их на самочувствие человека. А внесение основ живой этики должно было украсить всю благую деятельность сестер-подвижниц. Таковы были мечты, которые, конечно, росли по мере расширения моего сознания. И сейчас мы должны думать о близком будущем и стремиться вербовать такие чистые души, которые самоотверженно пойдут на эту работу. Ведь целая армия таких сестер и работниц понадобится, чтобы насытить голод масс. Уже время собирать кадры способных наставниц потому если бы из этой программы что-либо осуществилось в вашей группе, это было бы полезно во многих отношениях. В книгах учения так красиво сказано об этих сестрах, Пусть они станут родными народу. Пусть говорят «родная пришла на село». Ведь в группе, изучающей учение живой этики, прежде всего должно быть указано на понятие подвига и самоотверженного служения ближнему, общему благу. Всякий псевдооккультизм, всякие упражнения для развития психизма строго возбраняются. Ученик должен стремиться развиваться духовно, пробуждать свое чувство знания, что возможно лишь при очищении сердца и мышления, от всяких предрассудков и предвзятых понятий, именно при расширении сознания и горении сердца к принесению подвига. Конечно, эта программа доступна только меньшинству, ибо мало кто понимает и ценит истинную красоту и ее спутницу простоту. Большинство любит лишь загромождать свое сознание малопонятными им формулами и превыше всего ценит различные психические проявления, не принимая во внимание того, что всякий психизм без высшего руководителя является препятствием на пути истинного духовного развития.